Глава седьмая. Оказавшись в Ашуре, Сарсихим нежданно-негаданно испытал благодарность к судьбе, впервые после отъезда из Вавилона улыбнувшийся ему с небес. Пусть даже скупо, на миг, но и этого оказалось достаточно, чтобы продлили сегодня. Их караван, подгоняемый стражниками с пограничной заставы, достиг священного города... в один и тот же день и час с царским поездом. Поторопись они, и Евнуху не миновать расправы, которую приготовил для него начальник сирийской конницы Нинур Тату-Культи Ашур. Была бы его воля, он ни за что не завернул бы в этот страшный город, где на створках крепостных ворот красовались содранные человеческие шкуры, а на пиках, выставленных вдоль дороги, отрубленные головы. Одного взгляда хватило Евнуху, чтобы узнать в жертвах, представленных к нему в Сирии, мстителей. Он помертвел и с равнодушным унынием прикинул. Сразу поволокут в темницу или сначала изобьют до смерти. Разум... шевельнулся с трудом, напоминая, что если начнут с битья, главное — прикрыть копчик. Ведь отрицательный опыт жизни крепится как раз в области копчика. В следующий момент стражники засуетились, забегали, заставили вавилонян освободить проезжую часть. Все вавилоняне и сопровождавшие их стражники молча и суматошно засуетились, откатили повозку. Начальник стражи спихнул Сарсихима с кобыла, принудил встать на колени. Сарсихим охотно подчинился, рухнул на обочине. Рядом опустился на колени Ардис. Евнух скосил глаза в его сторону. Опустивший голову старик что-то невнятно бормотал. Должно быть, тоже прощался с жизнью. Проезд царского поезда запомнился содроганием земли, обилием блеска, перестуком копыт и напевным скрипом колес. В следующий момент Евнух краем взгляда заметил подъехавшего к спешившимся, склонившим головы стражникам, разодетого в начищенных бронзовых доспехах и блистающем шишаке всадника. Этот был не чита замызганным, и уставшим до нельзя пограничникам. Он и вел себя соответствующе. О чем-то Гартана спросил их, стражники торопливо закивали. Он махнул рукой, и еще с десяток всадников оторвались, а от замыкавшие процессию охраны окружили караван. Тот, что подъехал первым, больно ткнул с Арсихима тыльным концом копья в бок. «Вставай! Пошли!» Сарсихим не удержался от верноподданнического вопроса. «Великий царь уже проехал? Тебе зачем знать? Мне, конечно, ни к чему. Я просто хотел воздать хвалу великому царю. Еще воздашь? Когда спросят, зачем ты притащил на нашу землю сирийских лазутчиков?» Эти слова... Добавочным, мертвенным светом осветили ожидавшее его в Ашуре будущее. Ощутимо заныло в области копчика, Однако, изведав на собственном опыте, Что больнее всего наказывают за страх, Севсихим деловито поднялся, Отряхнул колени, безмятежно поинтересовался. А что случилось? Пока конные из царского полка, окружившие караван, Отбирали у вавилонян ножи, Пока вели пленных через прохладу башенного прохода, знатный воин рассказал о чудесном спасении, которым несколько дней назад наградила свою любимицу Великая Иштар. Эти, конный осирийц ткнул ногайкой в сторону насаженных на пике голов, попытались совершить над Скифянкой похабный опряд возвеличивания Ашерту, однако владычица, обернувшись львицей, растерзала злодеев. «Всех до единого?» — заинтересовался Евнух. «Всех!» — подтвердил садник. «Ну, иди, иди!» «А что же наша драгоценная Шамурамат?» — спросил Сарсихим. «О!» — обрадовался всадник. «В том-то все дело!» «Вообрази, Евнух! Никто из чужаков даже взглядом не смог коснуться тела нашей Шамми!» «Это как?» — озадаченно спросил Евнух. Ардис тоже ожил, заинтересованно глянул на всадника. «Иштар не дала свою воспитанницу в обиду», — гордо ответил тот. Воин не поленился наклониться к вавилонянам, глаза у него расширились. «Милостью яростной богини волосы шами миг отросли до пят». «Да так густо, что и хватило укрыть ее всю!» Всадник выпрямился, потом более обыденно добавил. «Может, и не всю, но те, кому довелось разглядеть девку, словно воды в рот набрали. «Ты, Евнух, наверное, ее разглядывал?» «И не раз!» кивнул -сихим. — кивнул Сарсихим. «Хороша?» — заинтересовался всадник. Его товарищи подъехали поближе. Ардис повысил голос. «Сарсихим, заткнись!» — предупредил он уже собравшегося поведать о прелестях Шамурамат Евнуха. Тот сразу поскучнел. «Ну ладно, ладно», — неожиданно миролюбиво отозвался воин. «Великий Салманасар разберется, зачем вы притащили в Ашур этих негодяев». Его товарищи молча разъехались по своим местам. Едва караван миновал, раскинувшийся у главных ворот рынок, у боковой улочки бури выскочил конный варвар. Сарсихим ухватило мгновение, чтобы узнать в нем бурю. Евнух тут же нырнул под повозку и уже оттуда наблюдал, как конвоиры принялись хлистать нагайками выбегавших вслед за бурей вооруженных палками людей. Молодой Молодойский вздыбил коня, попытался прорваться к повозке. Знатный воин преградил ему дорогу. Буря продолжал действовать. Он горячил жеребца, поднимал его на дыбы и, указывая на укрывшегося за колесом повозки Евнуха, кричал так, что уши закладывало: «Отдай нам, негодяя! Отдай! Именем наместника, именем Нинурты Тукульти Ашура! Отдай!» Он схватился за рукоять, а Кенака, однако знатный воин, не теряя выдержки, предупредил его: "Если ты обнажишь орудие, с тебя сдерут кожу, а наместник и Нинурта лишатся голов. Остановись!" Это холодность и грозное предупреждение лишило скифа прежней решимости. Он заметно помрачнел, убрал руку. Бури вероятно рассчитывал, что охрана дрогнет, возьмется за мечи. Тогда в общей свалке ему может удастся подобраться к противному скопцу, а дальше будь что будет. Смерти он не боялся, однако хладнокровное и своевременное предупреждение, касавшееся его покровителей, подействовало на молодого скифа отрезвляюще. Он еще раз потребовал выдать им Арсихима, на что получил решительный отказ. Начальник конвоя предупредил — Великий царь лично наказал ему доставить пленных в цитадель, и он их доставит. Буря неожиданно для ассирийцев и, прихлынувший со всех сторон толпы, протяжно взвыл и поворотил коня. Как только опасность миновала, Сарсихим торопливо выбрался из-под арбы, испытав ожог умиления, прижался щекой к ноге ассирийца. Ты спас меня, храбрейший. Чем великий Вавилон мог бы отблагодарить себя? «Не путай свою вонючую задницу с городом небесных врат и не надейся на прощение», — ответил ассириец и попытался со всей силой пнуть Евнуха. Хотелось угодить в жирную харю, раскровеносить ее. Шерсихим был опытен в таких делах. Даром, что ли, он изо всех сил прижимался к ноге. Замах не тот, да и упоминание о Вавилоне заметно сбавило пыл ассирийского бандита. До ворот цитадели добрались без происшествий, разве что Ардис по пути предупредил Евнуха. — Будешь болтать насчет Шами, собственноручно отрежу язык. Она — наша единственная надежда. А что? — глухо отозвался Сарсихим. — Есть надежда? — Дурак! — разозлился старый скиф. — Надежда всегда есть. — У тебя, может, и есть, а у меня нет. Ты думаешь, нам простят лазутчиков? — Дурак! — еще более решительно выговорил Ардис. — Если Шами бросится в ноги царю... «Нам возможно сохранять жизнь!» Евнух молча согласился. «Может, и сохранят. Но зачем? Для какой надобности? Ты об этом задумался, старый болван?»